Глава 36. Весь следующий день я провела в департаменте. Правда, утром Эллор еле вытащил меня из кровати. Всё же я, будучи плохой девочкой, ещё умудрилась вытащить из подвала бутылку вина и уснула только под утро, проведя ночь в слезах и страданиях на тему своей неудавшейся жизни. Тем не менее, меня покормили и напоили чаем. А затем много часов провела в кабинете Эллоро, Он задавал уточняющие вопросы, что-то рассказывал сам, сокрушался на тему того, что не смог раньше раскрыть ненормальность его величества и предотвратить смерть родных. В покоях Хелены была найдена тетрадь, та самая, что Эл изучал последние дни. Личный дневник Тора Хелены. Туда-сюда постоянно сновали мужчины, отвлекая нас, принося документы и подсовывая какие-то листы на подпись. Мне было непонятно, чего кузен добивается — то ли просто боится оставлять меня одну, то ли правда думает, что я смогу помочь и пролить свет на некоторые белые пятна в этом деле. Оказалось, около пяти лет назад эллора и Хелена довольно серьезно встречались и все ждали, что со дня на день девушка объявит о своем интересном положении и Его Величество объявит о скорой свадьбе. Но сам Хаэр, к тому времени распознав довольно неприятный характер девушки, не захотел связать с ней свою судьбу. На мое ехидное замечание он совершенно серьезно заявил. «Одно дело шикарный секс, а другое — взять на себя обязательства перед девушкой и всем миром. Это важно, чтобы мужчина уважал ее личность, был готов ответить за ее поступки перед всеми и защищать до конца. Я же оказался не готов. Хелена уже тогда была слишком непримиримой, слишком заносчивой и нетолерантной. Принцесса Хелена и Эллор — Расстались, зажив каждой своей жизнью. Хелена стала редко бывать во дворце и столице, все чаще пропадая на задворках королевства в своем собственном имении. Несмотря на сильную кровь ее отца, самой Хелене не повезло, она не была талантливым магом. Слишком слабая, с микроскопическим резервом. Это выводило принцессу из себя, и брошенная девушка стала искать способ увеличить свои силы. «Увеличить и отомстить», Оказалось, что наследница короны ставила некие опыты по призыву сущностей. В один из таких опытов над живыми существами ей удалось установить контакт с мастером. Она и пригласила чудовище в этот мир. Через какое-то время они сдружились настолько, что мастер пообещал превратить девушку в самого сильного мага этого мира. Он приносил самых, по его мнению, интересных существ из других миров, изучал их сам и помогал принцессе. Настоящая страсть между ними была не только в постели, но и у микроскопа. Наконец, пришел тот день, когда они разработали план, в котором непосредственное участие принимала совершенно пустая девочка-инвалид, жительница одного из миров. Ей предстояло выносить словно дитя особую силу для ее величества. Вторую главную роль отдали ненавистному Тору Хаэру. Только Хелена переоценила свою выдержку и гордость и недооценила самого Хаэра. «Эл, я устала, правда. Я сидела в большом глубоком кресле в кабинете кузена, скинув ботинки и забравшись в него с ногами. Давай ты уже меня отпустишь домой. Посиди еще немного». Он отложил исписанный лист бумаги и взял новый. «И вообще, привыкай». «Зачем?» Я была удивлена подобной фразой. «Я возьму тебя на работу, дорогая». — ответил мне тор, не поднимая взгляда от бумаг. «Что?» Я устало потерла виски. «А что, ты против?» Наконец он оторвался от бумаг и внимательно посмотрел на меня. «Мила». «Да нет». Я пожала плечами и отвернулась к окну. «Что не так?» Эллор поднялся со своего места, обошел стол, присел передо мной на корточки, коснулся моих голых лодыжек руками и положил подбородок мне на колени. «Эллор Торхайер, что ты делаешь?» Строго и устало произнесла я. «Надеюсь». Заискивающий голос кузена был полон той самой надежды. «Что-что?» Я была немного шокирована и дезориентирована его поведением. «Ты же дала отставку своему напарнику. Так почему бы мне не попытать?» «Эллор, сейчас же прекрати! Убери руки и отойди, пожалуйста!» Совершенно холодным и спокойным голосом произнесла я. «Почему?» Мужчина был удивлен и несколько растерян. «Блин, вот каждый раз одно и то же. Я сжала кулаки, это просто невыносимо. Возможно, сложись все по-другому, я была бы даже счастлива. Может, мы бы поженились и проводили ночи и дни, отдаваясь всепоглощающей страсти. У нас бы родились дети, и я бы не замечала, как Элор обрастает ворохом любовниц и проводит ночи с принцессой. Ведь я не сомневалась, именно такой план был у него для нас». Он слишком страстен и порывист. Я бы просто не смогла удержать его интерес. Но всё сложилось именно так. И сейчас, лишённое влияние извне, я начинала раздражаться от излишней близости мужчины. Потому что я не люблю тебя и не хочу, слышишь? Буквально два дня назад я убила человека, и мне плохо. А ещё я была с Марком, отдала ему все свои чувства, всю преданность и... и... «А он, он меня... Он же... Вы все меня достали! Все!» «Прости!» — запинаясь, произнес Элор и, поднявшись на ноги, сделал шаг назад. «Прости, девочка». Я уткнулась лицом в ладони и взвыла. Я, правда, очень устала и переволновалась, и вспомнила все навалившееся на меня в последнее время. Элор подошел, подхватил на руки и держал, пока я орала, колотя его кулаками по плечам. Потом рыдала, заливая слезами его рубашку. Потом просто выла от бессилия. «Просто прекрати, прекрати это все! Я больше не могу, не могу и не хочу! Я устала!» И добавила уже тише. «Я хочу домой, Элор!» мило прости. Сейчас я, сейчас!» Он поставил меня босыми ногами на пол, заметался по кабинету, собирая какие-то бумаги, хватая вещи, потом подошел и протянул руку — Я ухватилась за его большую тёплую ладонь и позволила утащить себя в переход. Я была уверена, что не усну. Но как только моя голова коснулась подушки, тут же провалилась в сон.